Иван Степанович отличался робостью, был искателен, тих, и когда счастье улыбнулось ему, женился на Лидии Алексеевне. Женился не столько по собственному увлечению, сколько потому, что этого пожелала сама Лидия Алексеевна. Ей было тогда 25 лет, годы в которые по тогдашним временам девушка считалась безнадежно перезревшей. Выйти замуж своевременно ей не позволяли обстоятельства – За дурного жениха идти она не желала, а хорошие не сватались. Не сватались они, потому что Лидия Алексеевна с детства была приучена к роскоши и к богатому житью. Вкусы у нее и потребности были широкие, а приданого, кроме обширного гардероба, никакого. Отец ее, рано овдовев, прожил свои достатки и существовал казенным жалованием до да долгами. Однако Лидия Алексеевна не теряла надежды выйти замуж и когда подвернулся взысканной милостью Петра III Радович, быстро повернула дело и женила его на себе. Свадьба была отпразднована торжественно, сам государь был посаженным отцом. Однако в тот же год вошла на престол государыня Екатерина II, и тут, при этом восшествии, Лидии Алексеевне удалось чем-то услужить императрице. В знаменитую ночь на 28 июня 1762 года, когда Орлов приехал в карете за Екатериной в Петергоф, чтобы вести ее в Петербург, муж и жена Радовичи не были в Арань-Инбауме, где находился Петр III со своими приближенными, а оставались в Петергофе. Вот тут, при спешном отъезде государыни, и успела Лидия Алексеевна услужить ей. Главная же ее заслуга заключалась в том,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 Слушался ее беспрекословно, и она заставила его спешно продать дом в Петербурге и уехать в Ярославскую вотчину. Радовичи бежали из Петербурга и спрятали пожалованный Петром III княжеский титул, не решаясь воспользоваться им и оставив невыполненными формальности, необходимые для его утверждения за их фамилией. Лидия Алексеевна вполне правильно рассудила, что им не до титула было тогда, Однако на коронацию Екатерины Лидия Алексеевна приезжала в Москву, представлялась государыне и была принята ею милостиво. В 1764 году у Радовичей родился сын Денис, и в том же году скоропостижно скончался Иван Степаныч. После смерти мужа Лидия Алексеевна переехала в Москву на постоянное жительство и зажила тут, управляя на правах полной хозяйки,